Глава четвёртая. Рикард снова вздрогнул, закончив разговор с Морей и выйдя на улицу. Безжизненное, покрытые лаком тело Анны не выходило из головы. Всё было именно так, как эту картину назвал Эрик. Инсталляция. Нечто подобное мог бы вполне выставить в Стокгольмском музее современного искусства, например, Джефф Кунс, американский художник, известный своим пристрастием Китчу, особенно в скульптуре. Голос Марии его немного успокоил, но ему всё равно надо было где-то присесть, чтобы подумать и разобраться в своих мыслях. Он медленно шёл по улице, нарочито глубоко дышал и вообще всячески пытался избавить свои лёгкие от воздуха с места преступления. Мысли продолжали беспорядочно метаться в голове, и когда он сел за столик ресторана «Рамблас» на углу улицы Лонгхольмс-Гаттон, Что могло толкнуть убийцу на такой мерзкий способ убийства? Что это за тип человека? Какого именно психа надо искать? Ведь речь не может идти о банальном разрыве отношений и ревности. Хотя и это могло быть мотивом. Что хотел сказать убийца? Какую мысль донести? Поверхностные жертвы, поэтому тело покрыто лаком. Угаши любовь, отсутствие эмоций бесчувственность, как у пустой и души куклы. Он попытался перестать думать на эту тему и заказал кофе. Мария должна бы уже быть на подходе. Они с Марией никогда официально пары не были, а в последний год и вообще почти не виделись помимо работы. В самое интенсивное время их свиданий пришлось на период сразу после развода Рикарда. Почему в последнее время они стали встречаться всё реже, ему было не очень понятно. Одной из причин наверняка было то, что и Мария за это время успела развестись. Теперь оба они были заняты по горло. Надо было как-то комбинировать работу и планировать наперёд встречи с детьми. А то время, которое вроде как должно было после этого ещё оставаться, оно просто куда-то бесследно улетучивалось. Или он ей уже надоел? А может, она нашла другого? Его захлестнула волна тревоги. Когда до него дошло, как мало он знает о том, что теперь происходит в ее жизни. Зато стало ясно, как ему ее не хватает. Он повернулся лицом к солнцу, которое поджаривало стену дома и пригубил кофе. На другой стороне улицы, Хеглицгаттен, за столиком итальянского ресторана Дермет Паста, игра слов «И баста хватит», где слово «баста» заменено на «паста», создавая эффект окончательности только паста. Сидел пожилой мужчина, отнюдь не разделявший его солнце поклонство, Толстое осеннее пальто, черная кепка, надвинутая на лоб до самых черных очков. Будто бы зима притаилась за углом и собиралась вернуться обратно. Рикард покачал головой и заказал бутылку холодного легкого пива, хотя и испытывал потребность в чем-нибудь покрепче. Молодая блондинка в летнем платье беззвучно проскользнула на лонгборде. Покой и умиротворение, будто невесомые эльфы, кружатся в воздухе. Ему совсем не хотелось возвращаться в квартиру, где сладковатый трупный запах смешивался с химической вонью лака. Один лишь голос Марии по телефону привел его в такое приподнятое настроение, какого у него давно не было, а ведь он колебался, стоит ли ей звонить. Во-первых, она не дежурила в эти выходные, а во-вторых, они вообще давно не общались частным, так сказать, образом, даже по телефону. Но она согласилась приехать без всяких колебаний, сказала, что рада будет увидеться, хотя он звонил о работе. Мужчина в чёрном кепе и солнцезащитных очках, сидевший через дорогу, отпил глоток кофе, глядя, как Рикард наливает себе пиво. Если это он и есть, мой главный противник, то его можно и не бояться, думал он. Неужели этот захмелевший солнцепоклонник? И есть тот лучший кадр, что они смогли наскрести. Мария поставила велосипед у ресторана «Рамблас», и они осторожно, даже неловко обнялись. Она успела немного загореть, волосы тоже немного выгорели на солнце. Он еще не видел ее с этой короткой стрижкой под пожар. А вот морщинки были старыми знакомыми и явно проступали, когда она улыбалась. Красивая женщина, майка с большим вырезом, старые джинсы. Ничто в её одежде не выдавало, что она собиралась на работу, кроме рюкзака. «Что случилось с твоим старым добрым серебристым чемоданчиком из стали?» «Вот это похоже на обмундирование частей «Неви Он кивнул на её рюкзак камуфляжной расцветки, как военная форма. Она улыбнулась. «Я же на велосипеде. Остальной чемодан в велосипедную корзинку никак не лезет. Вот и пришлось импровизировать на ходу. Ну что, пойдём, глянем». Рикард с Марией кивнули молодому парню, только что сменившему коллегу у двери в квартиру. Он уже выглядел уставшим. А ведь впереди у него было дежурство до самого вечера. Мария натянула защитный комбинезон и достала из рюкзака дополнительную вспышку к цифровой камере, сфотографировала замок входной двери, одежду и обувь прихожей. Рикард вошёл вслед за ней в квартиру. «Мы не обнаружили ни крови, ни пятен спермы. Единственное полезное — это компьютер, но в нём разряжена батарейка». Мария вздрогнула и резко остановилась в дверях комнаты, где сидела Анна. Она поморгала от резкого света прожекторов и сделала шаг назад. И хотя рекорд описал ей сцену, когда звонил, всё равно её передёрнуло от омерзения. Ни с чем подобным до сих пор ей сталкиваться не приходилось. Жара от перегретых ламп, блестящая от лака тела и аромат духов, плюс слабый запах моющих средств, хлорка. Она вошла с камерой, медленно двинулась вдоль кровати и наклонилась в поисках подходящего угла съёмки. Ничего страшнее я не видела. Кто мог сотворить подобное? Мы пока не нашли никаких следов. Никто сюда не вламывался. Нет никаких признаков борьбы. Мы подумали было, что это могла быть какая-то сексуальная игра, которая зашла слишком далеко. Или ревность. То есть это был кто-то, кого она знала, и совершенно чокнутый к тому же. Вряд ли такое возможно. Мария присела на корточки Вспышка камеры сверкнула на лакированном теле. Она развернула вспышку к потолку. «Ты успел посмотреть социальные сети?» «Нет, не успел. Сейчас займусь и оставлю тебя в покое». Он вышел в кухню и уселся с мобильником в руках, набрал в поиске Анну Борг и начал листать. «Одно попадание на Седермальме». Посмотрел на фото. «Ана?» Мария навела камеру для панорамного снимка, Попятилась в самый угол спальни и подняла фотоаппарат над головой. Потом отвинтила объектив и перешла к съемке крупных планов и деталей. Неряшливо наложенный макияж, треснувший лак, создавший паутинки морщинок на щеках жертвы, кровоизлияние на слизистой оболочке глаз, отметил где стоял компьютер и куда был направлен монитор. Она крикнула в сторону кухни. «Похоже, что ее задушили!» Вытрощенные глаза, лопнувшие капилляры. Возможно, еще и снотворный или препарат. Ведущий к пролечу мышц. Никаких следов попыток сопротивления или борьбы. Если бы это было, на теле остались бы следы. Рикард молча кивнул. Мария показала нашей Иоанны. Судя по трупным пятнам, она скончалась ночью. Да, это примерно то, к чему мы с Эриком тоже пришли. Нашел что-нибудь на Фейсбуке? Нет, зато нашёл кучу в Инстаграме. Бесконечные фотки, частые обновления, но ничего из ряда вон выходящего. Такой же нарциссизм, как у большинства, её лента открыта, доступна всем. Ясно, что ей нравилось красоваться. На большинстве снимков в центре она сама. Всё время в разных прикидах. Одежда дорогих марок, масса фотокосметики, бижутерии и обуви. Никаких снимков, ролевых игр или маскарадных костюмов? Нет. Одежда самых последних моделей. Может быть, для посещения клубов? Многие фотографии, похоже, сделаны в ночных клубах и барах. И в дорогих ресторанах. Масса её снимков с бокалом шампанского или коктейлем. И блюда ресторанные тоже не из дешёвых. Омар, эксклюзивные суши, парочка таких фото, кстати, прицеплена магнетиками на дверце холодильника. О'кей. Понятно. Девушка вела довольно бурную жизнь, развлекалась на всю катушку, что-нибудь известное её работе. Студентка училась в университете. Но какой-то заработок у неё должен был быть. Студенческой стипендии близко не может хватать на такую шикарную жизнь, или её кто-то всё время приглашал и соответственно платил за угощение. Мм. Студентка с богатым бойфрендом который её содержит, допустим, но это редкое явление в равноправной Швеции. Мария наклонилась к одному из прожекторов, защёлкала камерой, перешла к другому, осторожно повернула лампу, обе раскалились до бела. Рикард стал у неё за спиной. Это не было импульсивным убийством, ведь он притащил с собой и прожекторы. Мария отрицательно покачала головой и выключила оба прожектора. Комната сразу стала казаться тёмной, несмотря на лампу под потолком. Нет, прожекторы стояли тут давно. В них въелась пыль. Никто их не трогал, как минимум неделю. «Да ты что!» «Да уж, смирись. Возможно, Анна ими пользовалась, когда фотографировалась в новой одежде. Для какого-нибудь блога или в Инстаграм. Тебе там не попадали снимки, сделанные именно в этой комнате?» нет Но я ещё не успел всё пролистать. Да, она могла пользоваться и другими сайтами. Мария показала на компьютер. Я заберу его с собой в лабораторию, а потом эксперты из Национального криминологического центра проверят, какие сайты она посещала и что есть у неё на жёстком диске. Она повернулась к нему. А её сотовый? Нашли? Нет. Но он может быть в другой комнате, мы не хотели там особо рыться. Она посмотрела на него с удивлением в вот как. Но вы хоть посмотрели там? Он кивнул и с любопытством наблюдал за ее реакцией, когда она прошла через кухню и открыла дверь во вторую комнату. О, Господи ты мой, Боженька! Вот это разгром на уровне хаоса. Ничего себе разница. Может быть, она пользовалась той спальней, как фотостудия, как красивой декорацией для своих шикарных нарядов. Она начала фотографировать кучу барахла и афиши на стенах. Рикард подошёл к балконной двери и посмотрел на внутренний двор двумя этажами ниже. С этой стороны вряд ли кто-то мог забраться. Из комнаты послышался голос Марии. «В гардеробе всё не так страшно. Одежда висит рядами, дорогие бренды, платья, туфли на каблуках, сапоги, много вещей практически неношенных. Дорогие привычки были у хозяйки, это точно». Она вернулась в кухню. «Нет там никакого телефона». Значит, его забрал убийца. Эрик занимается списками звонков. Надо будет запросить и триангуляцию тоже. Даже учитывая, что убийца наверняка уже выбросил телефон куда-нибудь. Да, но если нам повезёт, он всё ещё не избавился от телефона, то мы его быстренько запеленгуем. А теперь давай, двигай отсюда. Мне здесь тоже нужно фотографировать. Он встал и кивнул в сторону раковины с двумя чашками из-под чая. Может, к ней вчера вечером пришёл кто-то в гости, — предположил Рикард. Да, как то и сказал, это не убийство с сгоряча. Это мог быть кто-то из её знакомых, но это ужасно, если так. Он вышел на лестницу, чтобы ей не мешать. Она позвала из кухни. Тут бумажка прилеплена под одной из фотографий на холодильнике. Видел? Имя пользователя Анна Б. Но никакого пароля. Она вышла в прихожую опустилась на колени и начала брызгать силиконовым маслом на след ноги, который, похоже, был отпечатком сапог Анны, валявшихся в углу. Потом она приложила к жирной поверхности лист бумаги и покрыла полученный узор тёмным порошком, чтобы только после этого положить в пластмассовый пакет. Из рюкзака она выкопала банку и кисточку. «Смотри, может, ты ещё не видел. Довольно новые штуки. Магнитный порошок». «Цепляется намного лучше старой угольной пудры!» Мария посмотрела на него и начала поиск отпечатков на поверхности двери, красиво поворачивая кисточку. На ручке были отпечатки, но они размазаны. Убийца был, вероятнее всего, в пластиковых перчатках, а отпечатки принадлежали Анне. Они стёрлись, когда он открыл дверь. «Подожди ещё чуть, я скоро закончу» аккуратно по одной, она уложила пробирки с дистиллированной водой, куда окунула пробы на ватных палочках, в рюкзак. «Обработка по первому кругу готова. Остальным займемся завтра. Мне нужно только еще одно сделать у Анны в спальне. Ты подержишь мне ультрафиолетовую лампу, пока я обрызгаю там аэрозолем?» Он вернулся в спальню, встал на колени и направил свет на область внизу под кроватью а Мария пока брызгала особым раствором, чтобы увидеть, есть ли там следы крови. Он продолжал держать свет, и когда она перешла к прикроватному столику. «Чисто, слишком чисто. Думаю, что убийца воспользовался каким-то хлорным раствором или чем-то похожим, чтобы всё тут очистить. Я даже нигде не могу найти отпечатков пальцев самой Анны, что совершенно неестественно» но я всё равно взяла мазки со всех поверхностей, на всякий случай. Он убрал ультрафиолетовую лампу и подождал, пока она заканчивала работу в спальне. Волоски и биопробы всё сортировалось, приклеивалось и надписывалось, включая отпечатки пальцев, на чёрной громаде шифоньера. Ну вот, на сегодня всё. Вопрос только, оставил ли он после себя хоть какие-то следы, пока я этого не вижу? Но завтра мы проверим ещё более основательно. Ты будешь здесь?» «Я возьму с собой ассистента». «Да, хорошо». «Он колебался. А сейчас у тебя что? Ты куда-то спешишь, или мы можем выпить по кружке пива?» «Хочется немножко расслабиться и прийти в себя». «Да, вполне. Пойдём куда-нибудь поблизости». «Пойдём в Рамблас, на этой же улице, где встретились. Это, может быть, не самое уютное место». Но зато там можно тихо посидеть, и никто не мешает, когда надо что-то обсудить. Или просто побыть вместе, без посторонних, — подумал он, беря телефон. «Подожди секундочку, и пойдём. Мне нужно позвонить Юнгбергу и попросить, чтобы он сообщил о смерти Анны её родственникам, и чтобы с ними кто-то предварительно поговорил. Окей, а я пока позвоню судмедэксперту насчёт вскрытия. Она вошла в кухню, положила чайные чашки из раковины в пакеты для вещественных доказательств и тоже взялась за мобильник. Рикард набрал номер Андерса Юнгберга и сразу попал на автоответчик. То же самое с домашним телефоном. Никто не отвечает. Он вздохнул, но не удивился. Воскресенье. Отец семейства мог быть занят чем угодно. Футбол, плавание, гимнастика или еще что-то с детьми или просто прогуливаться по саду в пижаме. А может, даже пригласил жену на выходные в Ясураге. Ясураге на японском означает «внутренний покой» и «гармония». В Стокгольме — эксклюзивный спа с отелем, бассейном и прочим. Рекорд колебался. Сообщение о смерти и первый разговор с семьёй откладывать нельзя. Всегда есть риск, что пресса опередит полицию и растрезвонит об этом. Такое случалось и прежде. Выбора у него не было, потому что выбирать было не иского. Йонгберг обладал уникальной способностью беседовать с родственниками жертвы так, что они могли за что-то ухватиться, как за соломинку, чтобы не погрузиться в бездну мрака. Откуда у него брались на это силы? Рикард не имел понятия. Ему лично трудно было обнаружить какой-то смысл в том, что жизнь, приходящая, конечно, найти облегчение страданиям, или смириться с безграничностью зла, которая возвращалась в его повседневной работе во всех новых обличьях Потерянно вздохнув, он набрал номер в последний раз и к собственному удивлению услышал голос запыхавшегося Юнгберга на фоне детского смеха. Мария вела свой велосипед и посматривал на Рикарда, говорящего по телефону, пока они шли к углу улицы. Он все еще хорошо выглядел, несмотря на усталый вид более усталый, чем в прошлый раз, когда они виделись. Новые морщинки у глаз. Щурится на солнце, может, поэтому. Волосы так и остались русыми, хотя седины в них немного прибавилось. Не растолстел. Обычно мужчины в его возрасте быстро набирают лишний вес. Так было у ее мужа, с которым она не так давно разошлась. Столики на тротуаре у ресторана пустовали. Они сели, Рикард заказал две бутылки мексиканского пива дозы кис ледяного они молча пили смотрели друг на друга мария начала нетерпеливо ерзать на стуле трудно было стряхнуть себя неприятное ощущение от квартиры жертвы мария наклонилась к рикарду что по твоему означает это превращение в куклу ты слышал что нибудь подобное он отрицательно качнул головой нет это отвратительно Но до меня не доходит, что он хотел этим сказать. Секс, порно, объективация, восприятие её как товара или объекта для использования. Я, честно говоря, не знаю. Думаешь, есть риск повторения? Этого не должно случиться. Мы возьмём его. Я встречусь завтра утром с Луисой. Потом мы с тобой опять можем здесь встретиться. Не может быть, чтобы мы ничего не нашли хотя бы в компьютере или в списке телефонных разговоров. Юнгберг будет беседовать и с ее сокурсниками по университету? Нет, только с близкими родственниками. Узнает, был ли у нее бойфренд. Университетом займется Эрик завтра, и соседями, когда они вернутся после выходных. После некоторого колебания он накрыл своей рукой ее руку, когда она вернулась со следующим пивом и села обратно. «Мне тебя очень не хватает». «Я тосковал по нашим встречам». «Куда они делись?» Рикард почувствовал чрезмерную настойчивость в своём голосе. Непривычная ситуация. А ведь они регулярно встречались уже несколько лет. Но теперь между ними возникло какое-то новое притяжение, новые ожидания предчувствие. М -м -м, «Много всего накопилось за последнее время. Надо было делить вещи, переезжать». Договориться, в какие недели дети будут у него, а в какие у меня. Проблемы с детьми, которые не очень понимают, что происходит, почему надо переезжать и почему папа живёт отдельно. Совершенно новая жизнь по сравнению с тем, что было всего несколько месяцев назад. Она замолчала, Рикард кивнул. «Я знаю, сам через это прошёл. Будет лучше, поверь». Сам он пока не успел почувствовать этого обещанного всеми вокруг улучшения, Но с сыном, с Эльвином, у него действительно установились намного более близкие отношения, чем были до развода. Хотя они с женой поделили время общения с сыном пополам. То есть формально он проводил с сыном вдвое меньше времени, а эффект получился обратный. Отношения улучшились. Да, так и будет, наверное. Хотя пока все принятые решения кажутся какими-то временными, приходящими. Да и работа навалилась выше головы. Но мне тебя тоже не хватало. Ты помог мне найти отдохновение и вполне можешь снова попробовать. Теперь будет труднее. Это Мария чувствовала по себе. Как выразить доброжелательное ожидание, чтобы сразу не оттолкнуть? Было бы легче, если бы она не испытывала никаких чувств. И все-таки, если честно признаться самой себе, она не стремилась вступить в новые отношения. Не так быстро после развода. Она вообще не была уверена, что Рикард именно тот, кто ей нужен. Если представить, что она бы решила сделать такой шаг, да, им было хорошо друг с другом, что не мешало ей прекрасно видеть оборотную сторону медали. Он был дьявольски упрям, стремился принимать решения за других. Раньше всё было иначе. Тогда их встречи были для них желанным убежищем, где они прятались от тех жизненных обстоятельств, в которых находились, но теперь в воздухе витали слова, которые так никогда и не были произнесены. Ей тридцать шесть лет, и она не хочет спешить. Ей нужно побыть самой собой, подумать. Той свободы, которую она недавно заново обрела, не хотелось лишаться, не подумав как следует. Они медленно шли рядом. Вечер был холодным, небо цвета голубоватой стали. Панорама города со стороны улицы Монтелиоса, которая нависала на самом краю обрывистой кручи над набережной Седер Мелорстранд, была просто потрясающей. Свет уличных фонарей и неоновых реклам отражался в воде. Кто-то еще доголивал на борту своей яхты внизу у пристани. Оттуда доносился звон бутылок и бокалов. На следующее утро одинокий лонгбордист присядет на обрыве и взглядово будет отдыхать на том же самом виде на Стокгольм. С этим человеком Рикарду придется иметь много дел. Это будет потом. А пока они совершенно одни, прогуливаются. рекорд обнимает Марию за плечи. Велосипед, который она катит, издают ритмичные звуки. «Время идёт».